— Да, — согласилась Порция, — все это осложняет дело. Но все равно нужно попробовать и посмотрим, как на него подействует. — Что подействует? — Начнем хотя бы с одежды. Направляясь с Алексом на руках двери, объявила Порция. — Возьми, Иви, ладно? Ей пора спать. А потом я покажу тебе, что имею в виду. Подхватив девочку, Фиби зашагала вслед за порцией, горя от нетерпение узнать, что же придумала подруга. Но та не раскрывала секрета до тех пор, пока не передала обоих детей на попечение няни. Потом повела Фиби к себе в комнату и заперла дверь на задвижку. А теперь скажи, спросила она вмиг, посерьезнев. «У тебя есть деньги?» «Деньги?» — переспросила Фиби. «Для чего?» «Чтобы покупать», — нетерпеливо пояснила порция. «Не знаю, как тебе, а мне Руфус дает кое-какие деньги, хотя недостаточно для того, что я хотела бы купить. Вот смотри!» Она открыла небольшой кожаный кошелек и вытрясла содержимое на покрывало. «Пять гиней. нам пока хватит». «Зачем?» — испугалась Фиби. — Я не могу взять твои последние деньги, тем более, что не знаю даже зачем. — Еще не поняла, — порция бухнулась на постель, — на новые наряды, глупые. То, что на тебе сейчас, шили, наверное, когда у тебя не было ни груди, ни других мест. — Наверное, — согласилась Фиби, не в силах отрицать жестокую правду. Отец не считал нужным тратиться на мой гардероб. Да я и сама никогда не просила об этом. У меня было о чем думать, помимо нарядов. — Плохо. Ты ведь рождена женщиной, и значит, должна быть ею. Порция оглядела Фиби с головы до ног. — Тебе нужны платья по фигуре. — Ничего подобного. Мне как раз нужно скрывать ее. У меня всего слишком много. Порция посмотрела на нее с сожалением. «Ничего-то ты не понимаешь. У тебя все на месте, поверь. Все округлости и выпуклости. Их нужно подчеркивать, а не скрывать. Это главное. И не сутулиться при ходьбе. Не стесняйся. У тебя достаточно красивая грудь, правда. Я всегда завидовала твоим формам. Хотя сейчас, когда я кормлю Алекса, она тоже ничего». Аруфус! «Он любит большую грудь?» «Думаю, да. Большинство мужчин любит. Но Руфусу приходится мириться с тем, что он имеет. Однако мы говорим не о нем, а о Кейто. Если хочешь, чтобы он обратил на тебя внимание, не нужно скрывать своих прелестей. И это возвращает нас к разговору о деньгах». Фиби покачала головой. «У меня их не было и нет. Я не нуждаюсь в них». «Когда приходит бродячий торговец, мы с Оливией что-нибудь покупаем у него, а Кейта за нас всегда платит. А ярмарок сейчас нет из-за войны, ты знаешь. Так где их тратить?» — она слегка нахмурилась. «Можно бы, наверное, заказать портнихе новое платье. Не думаю, что Кейта такой же прижимистый, как отец». Она вспомнила историю со свадебным платьем, перешедшим к ней от Дианы. «Хотя, не знаю, по правде говоря». «Это все не то», — поморщилась партия. «Нужно не какое-то домашнее платье, а нечто особенное, выдающееся. И для этого требуются деньги. Может, что-нибудь заложить? Какие-нибудь драгоценности?» Фиби призадумалась. «У меня есть кольца моей матери». Конечно, это ужасно, закладывать материнские кольца, просто стыдно. Но в то же время внутренний голос ей подсказывал, что это единственный выход. — Прекрасно. Почему ты сразу не сказала? — парцей вскочила с постели. — Какой тут у вас город поблизости? — Байсестер или Уитни. Ты в самом деле хочешь? Но как мы туда доберемся? — «На лошади, конечно. Как же еще?» У Фиби было много возражений против этого плана. Во-первых, она не любит ездить верхом. Во-вторых, без вооруженной охраны не обойтись, и значит, придется обо всем рассказать Кейта.